Ольга Иванова. Махита для изгнанника тьмы. Пролог. Красота. Я поправила флакон в виде тыквочки, который никак не хотел становиться в ряд с остальными, то и дело выпячивая свой золотистый бочок. И отошла на шаг, удовлетворённо разглядывая результат своей работы. Витрина с изделиями выглядела безупречно. О люблю, когда всё на своих местах. Порядок должен быть во всём: в работе, в голове, в жизни. С последним у меня, конечно, порой возникают трудности, но я пытаюсь это исправить. Луч закатного солнца проскользнул через стекло витрины и грива пробежался по разноцветным баночкам с вакончиками, красноватыми бликами отражаясь в их причудливых гранях. Ласково погладил меня по щеке, попытался пощекотать с глаза, но я увернулась и засмеялась. На сегодня, пожалуй, хватит, сказала сама себе после и направилась к двери, чтобы перевернуть табличку с надписью "Открыто" на "Закрыто". Госпожа Лия. Скрипучий голос за спиной заставил меня вздрогнуть, а после с досадой выругаться, мысленно, конечно. Я медленно обернулась. Около тумбы с бытовыми изделиями стоял худодлинный тип с лысым черепом и бледным лицом, на котором чернели маленькие глубоко посаженные глазки. Джо Курт, слуга прихотень этого невыносимого лорда Релингтона, опять пожаловал, чтобы ему до конца года и калость, как и его хозяину. Вообще-то Вход в лавку здесь. Я ткнула пальцем в дверь, и она уже закрыта. Напоминать об этом Корту было бессмысленно. Для тёмных вообще не существовало ни дверей, ни стен, ни других преград. Я же просто таким образом выплеснула своё раздражение. Впрочем, тёмному на это было плевать. Он, как стоял безстрастным истуканом, так и продолжал стоять. Чего желаете? Поинтересовалась я елейным голоском. Меня прислал лорд Реллингтон. «Кто б сомневался!» «Сожалею», – преувеличенно вежливо ответила я. «Но следующая порция его лекарства дойдет до готовности только послезавтра. Может ему предложить вытяжку из хохотом травы? Отличное средство от хандры, агрессии, нервозности». То, что надо вашему лорду в его нынешнем состоянии. У него для вас сообщение. Курт вытянул руку ладонью вверх. Из нее выпрыгнул черниль на синий мяч и завис в воздухе. Говорильник. Помню, какой у меня был шок, когда я впервые столкнулась с подобной формой переносчика информации. У меча появился рот, и в следующую минуту меня просто оглушил рев милейшего тела. лорда Ревингтона. «Госпожа Тишкова!» Мою непривычную для его языка и слуха фамилию он слегка коверкал. «Завтра в полдень вы обязаны явиться в храм пяти богов. Наша свадьба состоится. Желаете вы это или нет, и не вздумайте опять сбежать. Найду вас, где бы вы ни были, и притащу к алтарю, хоть полумертвую». А если понадобится, из мёртвых подниму. Охо-хо-хо, сколько экспрессии! Куда же подевалась ваша аристократичная сдержанность и холодность, милорд? Но нужно признать, эта речь произвела на меня нужный эффект. Я испугалась и поверила. Поверила, что он непременно приведёт свою угрозу в действие. Из лавки выходила на негнущихся ногах Когда я закрывала на замок дверь, фигура Джо Курта за стеклом уже теряла свои очертания, растворяясь в воздухе. Меня же теперь не радовала ни с любовью оформленная витрина, ни закат, розовая дымка, накрывающая улицы Талоса. Даже аромат ванили и корицы, который круглосуточно распространяла пекарня мистера Вальди, не казался таким потрясающим и уж точно не вызывал аппетит. Потому что после сообщения лорда Релингтона он у меня пропал напрочь. Сейчас все мои мысли были лишь об одном. У меня есть только ночь, чтобы придумать, как избежать нежеланного брака с тем, кого жители этого города называют изгнанником тьмы, а я сама боюсь до дрожи, хоть и не показываю этого. Вам, наверное, любопытно узнать, как я оказалась в таком удручающем положении. Тогда, пожалуй, придётся начать с самого начала. А началось всё? Постойте, с чего же всё началось? С того, как я приготовила не то зелье? Или когда поторопилась подписать трудовой договор с несколькими странными пунктами? Нет. Всё же началось это с яблок. Яблок, которые я купила рядом с метро у одной улыбчивой бабушки. Но обо всём по порядку